Данила подошёл к окованной железом массивной двери и прислушался. Ага, отец Филарет читает детишкам лекцию по устройству мира. Что ж, мешать не хочется, но и стоять под дверью тоже не с руки. Развешщик тихонько приоткрыл дверь и проскользнул в образовавшуюся щель, не извкнув ни единым кольцом брони. Порой и не замечаешь навыков, приобретённых за долгие годы тренировок, и недоумеваешь, чему это гражданские удивляются. Всё ж так естественно. Какое здесь искусство? Так, ерунда, каждый сможет при желании. У старой и стёртой мелом и тряпками доски стоял пацанёнок лет 10. Остальные мальцы сидели за партами, сколоченными из досок и покрашенными камуфляжной зелёной армейской краской. За многие годы краска потёрлась, облупилась. Перекрасить бы, а нечем. За партами тихонько сидело ребятиё числом примерно с пару дюжин. Смирно сидели, Такое только на экзамене бывает, что мальцы не возятся у краткой, чтоб учитель не видел. И учитель был строг как никогда, в новой черной рясе, перепоясанной широким поясом с подвешенным к нему боевым ножом. Был тот нож взят полвека назад в бою молодым послушником при неожиданной атаке стен Кремля сразу с трех сторон крупной армией Нео. Как раз в ту битву и рванули разведчики и коллекторы Ниглинки вдоль всей западной стены до самой реки. На половину вернув Кремлю древний оборонительный ров, когда-то полностью окружавший крепость, из востока пытались взорвать, но не вышло. Со стороны Красной площади уж больная крепка оказался потолок коллектора. Но в тот раз и сделанного хватило, чтобы отбросить армию человекообразных мутантов. Одним из тех героев разведчиков был монах воин, который ныне преподавал детишкам как науку духовную, так и основы истории и военного дела. Шамы же говорят, едят мясо, как нео, так и человеческое. Любыми организмами умеют управлять мысленно на расстоянии, если не знать, как от них защититься. С давних времен воюют с био, так как и те и другие считают себя хозяевами мира. Правда, доподлинно никто не знает, как выглядят шамы. Люди разные говорят. Степенно оглядев широкую городу и зрядно выбеленную сединой, Филарет кивнул. Неплохо, Илья, неплохо. А про Кио что скажешь? То легенда, отец Филарет. Степенно ответил мальчик. Киборги – это люди, живущие вечно, если им не разрушить мозг или сердце. Вроде как были они созданы из лучших бойцов человечества на кону непоследней войны. Да только в войне не участвовали. В книге памяти о них упоминается. Да еще видел их кое-кто из выживших. Хотя может это и вовсе мутанты, какие были, а не Кио из сказок. Не думаю, что это сказки или я. покачал головой Филарет. А даже если и так, то пусть останутся они у вас в памяти. Обидно будет, если кто-то из дружины вредю убьёт того, кто возможно сможет стать другом для людей. Если до сих пор они друзьями не стали, значит и не станут, хмуро произнёс мальчик. Данила улыбнулся. Воин растёт, с детства верит не в легенды, а в реальность. Кто знает, спокойно произнёс учитель. А теперь скажи, Почему мутантов, схожих с первобытными неандертальцами, мы зовем нео? От разведчиков то пошло, ответил я. В бою нужны слова короткие и извучные, чтобы имя врага обозначить. Нео – это вроде как новые неандертальцы. У них, как у лошадей, эволюция вспять пошла. Хотя они и не совсем стали как предки человека, но похожие, только с клыками большими, здоровее и немножко умнее. Класс захихикал. но под строгим взглядом отца Филарета быстро угомонился. То жизнь шамами или био, пока вы говоришь шаман или биоробот, твари уже в куклу превратят или раздавят. А так вон, крикнул, как дядька Лют на тренировке. Neo 3 и сразу ясно, что на три часа мутант обозначился и всем туда стрелять нужно. Молодец, кивнул Филарет, пряча улыбку в бороду. Сдал экзамен, а теперь поздоровайтесь с тем. то в своё время вышел отсюда, тоже сдав все экзамены на отлично, как и подобает будущему разведчику. Данила вышел из глубокой тени колонны и поклонился учителю в пояс. Ух ты, сам дядька Данила из разведроты к нам пожаловал, прокатилось по классу, примеща да до в кольчуги. В другое время, может, и разрешил бы филарет ребить не повесить на разведчике, потрогать броню да ножны меча, но перехватив взгляд Данилы, учитель возвысил голос. Всем перерыв до девятого била, а после продолжим экзамен. Ребенок, подавив в воздухе сожаления, послушно покинул класс, а разведчик шагнул к учителю. Здравствуй, отец Филарет. Внимательные глаза учителя, казалось, смотрели прямо в душу. И тебе поздорову, сын мой, рассказывай. Данила снял побитую шлем-каску с откидным стальным забралом и склонил голову. Благослови, батюшка. Жесткая сухая ладонь легла на затылок. И Данило почти сразу почувствовал, как кожа у корней волос стала покалывать, словно крошечные иглы осыпались на неё мелким дождём. Благославляю тебя, сын мой. Игольчатый дождь прекратился, и Данило поднял голову. Что тебя тревожит, ученик? Официальная часть закончилась. Сейчас с разведчиком говорил не священник, а воин. Порох, заплаченный за твою шлем, душу жжёт. Данила кивнул. Про то не печалься. Война есть война. И сейчас жизнь каждого воина Кремля дороже пороха. Но чувствую, ты пришёл не только по этому, новый рейд? Данила кивнул снова. Раньше перед рейдами ты не приходил сюда. Разведчик пожал плечами. Их и было-то всего три. Отец Феларет. Да и то первый раз так банду Нео от стены отгнали, а во второй раз за металлом ночью сходили, арматуры в развалинах нарезали и обратно. А третий? Про третий забудь. возвысил голос хранитель веры. Знаю я твой упертый характер и про то, что в бою рубишься из себя не помня, тоже знаю. Смотри, глупостей не наделай, воин, стараясь обелить свое имя. То недоблесть в тебе колокочет, а гордыня, а это великий грех. Зычный голос старика гудел под куполом храма, словно колокол. Правда выговорившись, старик немного смягчился. Причувствие не хорошее. Да отче, это бывает перед боем. Помни, за кого воюешь и за кем правда. А бином не думай. Просто делай то, что должен, а я помолюсь за тебя. Спасибо, отец Филарет. Данила хотел снова поклониться, но священник взял его за плечи и прямо взглянул в глаза. Мы выстоем, сказал он. Отсюда от Кремля возродится человечество. Миссия у нас такая, парень. У тех, кто по воле Божией в живых остался. от всякой погани землю очистить, чтоб детям нашим и внукам на ней жилось вольготно, как в древности наши предки жили. Так что иди и помни, ради чего воюешь. Данила шёл к дружинным казармам, а в голове всё звучали слова учителя: "Миссия у нас такая от всякой погани землю очистить, не выжить любой ценой, запершись за стенами города-крепости, а победить, вернув людям планету, захваченную ордами порождений последней войны". Что ж, ради такой миссии стоит жить и рисковать жизнью. Однако всё равно земляной червь в сомнения грыз жвалами душу. Если информация верна и Нео объединились с биороботами, то удастся ли прорваться развед отряду дружины через формирующиеся осадные линии? Нео может не додумывается, но биото уж точно выставят дозоры и свои престижи, которые успеют предупредить основные силы о приближении противника. Конечно, друженная разведка боем на отборных фенакодусах через любую толпу нео пройдёт, как игла через рубеще, но био, роботам чужда паника и удивление. Пусть от вейером пару десятков метательных дисков всякинов или стальных бумерангов, и нет половины отряда, несмотря на шлем-каски пятого уровня защиты и кольчуги, усиленные нагрудными бронепластинами, не проще ли просто послать пару способных пластунов в совершенстве владеющих искусством маскировки и умеющих отводить взгляд. Хотя, если командиру армии НЭО, кроме биороботов, додумались нанять хотя бы одного шамана, то и вправду скрытный погляд теряет смысл, и разведка боем будет лучшим выходом. Так вот, ломая голову, дошёл Данила до дружинных казарм, расположившихся в величественном трёхэтажном здании, дошёл, остановился, почесал в затылке и прошёл мимо Решение оно зрело само собой, подкрепленное давним воспоминанием, вдруг неожиданно, негаданно всплывшим в памяти. Понятно, что одного его в разведку никогда не пошлют. Молод, больно, и участие в трех рейдах далеко не показатель боевого опыта. У многих воинов за плечами по несколько десятков походов за стены, но и те минимум парами ходят. Один наблюдает, другой следит, чтобы враги наблюдателя со спины не обошли. но в то же время обросать конную развед-роту в туман, где пара биороботов могла просто перегородить улицу, тоже не выход. А вот если получится задумка Дори до пробраться к лагерю Нео, все вывидать и вернуться обратно, то победителей не судят. А не получится, что ж, хоть будет возможность погибнуть как настоящему воину с мечом в руке, а не жить с грузом позора на плечах, что с каждым днем становится все тяжелее и каждую ночь порождает одинаковые сны. В детстве еще. Несмотря на запрет взрослых, играл Данила в тайном саду и нашёл случайно недалеко от набатной башни старый подземный ход. Куда тот ход ведёт, пацан тогда разведать не решился. Из тёмной дыры тянуло сыростью и мертвечиной. Потом и забыл о том немедленно. Детский ум не хранит страшное и непонятное. А сейчас вдруг вспомнилось, через столько лет. Не ладонь ли отца Филарета пробудила эти недавние воспоминания, похороненные в недрах памяти? На Ивановской площади была установлена батарея противовоздушной обороны, состоящая из четырёх пневмопушек, нацеленных стволами в небо. Универсальная разработка для стрельбы по наземным и воздушным целям, переделанная из старых музейных экспонатов ещё Второй мировой войны. Тратить порох с некоторых пор было непозволительной роскошью, потому для защиты от атак летающих мутантов вполне хватало десятка батарей, расположенных в ключевых точках Кремля. и стреляющих специальными тяжёлыми копьями. Предосторожность не излишняя. Крыкокрылы, мутировавшие летучие мыши-вампиры, у которых размах крыльев отдельных особей достигал 10 м, вполне могли, спикировав, утащить взрослого воина в полном доспехе. Другое дело, что встречались такие твари нечасто. Больше ж ныряло в небе мелочь величиной с орла, воюя с воронами. Но всё-таки бережённого Бог бережёт. обслуживали пня в мапушке обычные девчонки из батальона ПВО и Данило, проходя мимо, непроизвольно расправил плечи. Что не осталось незамеченным. Куда подержишь боярин? Звонкий и насмешливый девичий голос, раздавшийся из-под полумаски шлема, был знаком. Как русая коса в руку толщиной из-под того шлема выбивающаяся. Радомира, конечно, девка видная, фенакодуса наскоку остановит и хвост ему оторвёт. А не оторвет, так замучает и с девками. И чего на нее Ротмир заглядывается? С лица, как известно, воду не пить, а характер у девки вредный на редкость. Боярином простого разведчика назвать, конечно, лестно, но не таким голосом и не на всю площадь. Потому лучше отвечать в тон: "По делу, бояренья", отозвался Данила. По большому, аль по малому. Лучше было вообще не отвечать, мелькнуло в голове. В той низкий сад по нужде ходить опасно, продолжала Родомира с искренним сочувствием в голосе. То вои гляди, дерево почует живое мясо, да это рвёт чего ни на роком. С четырёх сторон от соседних кушек разнеслось разноголосное девичье хихиканье. "Тебе ж, красавица, язычок пока дерево не оторвало, стало быть, думаю, и мне опасаться нечего", раздрадосадованно бросил Данило, ускоряя шаг. Не перепираться ж с девкой, у которой под шлемом не ум, а коса. Так я не про язычок говорил, а боярин. Раздалось в спину вместе с новой волной хихикания. Ну что с девок возьмешь? Скучно им на посту, только и развлечения, что языками чесать до да прохожих задирать. Пусть уж резвятся, лишь бы за трепом атаку рукокрылов не проглядели. Миновав Ивановскую площадь, Данилов вошел под сень громадных узловатых деревьев, тянувших свои корявые сучья к серому хмурому небу. Это и был тайнический сад. на котором в старых книгах, остававшихся после войны и бережно хранимых стариками, говорилось, что некогда он утопал в зелени. Представить такое у Данила не хватало воображения. А вот что излишне гибкое вид, замаскировавшееся среди серой травы, может схватить и утянуть беспомощного человека в недра трёхобфатного ствола дерева, где полуживой организм выпитый из тела все соки и оторгнет сухую мумию, помнил с детства. Было и еще одно воспоминание, связанное с этим местом. Тогда Даниле семь лет минуло. Отец его, богатый и знатный, уходя в рейд, подарил сыну белого щенка ручной крысособаки. В то время еще пытались люди уживаться с мутировавшими псами, сильно похожими на помесь старинного бультерьера с обычной крысой. Но в отличие от фенокодусов, крысособаки с каждым годом дичали, становились неуправляемыми, бросались на людей. И в конце концов специальным указом князя территория Кремля была от них очищена, а сами крысособаки объявлены опасными мутантами, подлежащими уничтожению. Что, впрочем, было недалеко от истины. В настоящее время махнатые и умные твари представляли реальную угрозу для разведчиков вне стен крепости. Но щенок, которого мать называла няшкой, был добрым и ласковым. Данила это точно помнил, и, как все дети, на редкость любопытным. Это его и погубило. Отец ушел в рейд и не вернулся. Данила долго плакал, уткнувшись лицом в белую шерсть, хотя это и не подобает будущему воину. А через неделю пропал и Няшка. Люди последний раз видели белого щенка возле тайницкого сада. Туда и рванул было Данила, зная, что запретную чешьёбу как свои пять пальцев, но мать остановила. Не била, а встала на колени и слезами заставила сына дать клятву, что он не пойдет искать наверняка погибшего друга. И вообще никогда не переступит границы смертельно опасное чаще, пока не станет взрослым. Пришлось поклясться памятью об Ац, уж слишком сильно просила мать, только что потерявшая мужа. Что и говорить, жуткое место это Иницкий сад. Хотя для взрослого мужчины хищное дерево пусть и опасно, но недостаточно снаровисто, чтобы и не успеть за сапожным ножом отсечь ветвь или позвать кого на помощь. Затом мрачная чаша корявых стволов слысыми ветвями Уже два столетия служило людям неиссякаемым источником топлива. Отсечённые ветви быстро высыхали и горели отменно, а на их месте в 2-3 дня вырастали новые. Деревья питались не только живой плотью, которую умудрялись ловить не только на земле, но и в воздухе. Их корни, объединённые под землёй в единую систему, питали также подземные воды. После последней войны, принявшие в корневую систему вещества, вызвавшие чудовищные мутации, да. Хорошо, что в те времена в Кремле был сосредоточен колоссальный запас пищи и боеприпасов, помимо независимых генераторов электроэнергии, подземных установок для очистки воды и теплиц для выращивания овощей и злаковых культур. А топни люди, а мутанты нео уже 200 лет бродили бы по территории города-крепости.